Глава 25. Войдя в дом, увидела, как бабушка привычно суетится у самовара, заваривая чай. Да, любит она это дело. Главное, чтобы обошлось без сюрпризов. Я присела за стол, отпустила белку и принялась терпеливо ждать. Агриппина же деловито подошла к блюдцу с сухарями и, расположившись возле него, стала нервно грызть один кусок за другим, поглядывая то на меня, То на Тамару и на то на приседившившегося к нам, запрыгнувшего мне на колени кота. Наконец горячий чай был разлит по кружкам, поставлен на стол, а мы с родственницей оказались друг напротив друга с белкой посередине. Варенье будешь? Как бы между делом вежливо поинтересовалась старушка. Нет, спасибо, ответила я также вежливо, а потом подумала и уточнила. А какое? Малиновое тогда буду, согласилась я и стала ждать, когда бабушка принесет и щедро нальет в чашку ягодную сладость. Хорошо сидим. Угу. По-домашнему так, душевно. Подумала со вздохом, скользя рассеянным взглядом по бедненькому интерьеру жилища и поглаживая мурчащего кота. Бабушка тоже не спешила начинать сложный разговор и сосредоточенно рассматривала ногти на руках всем своим видом демонстрируя чрезвычайную сосредоточенность и занятость. На самом деле нам обеим было неловко после той сцены во дворе. Вот, чтобы ее, эту неловкость как-то сгладить, а также немного прийти в себя, мы изображали непринужденные домашние посиделки. Словно и не было никаких демонов, ультиматумов, слез, истерик и парализующего страха. Первой не выдержала агрепина. Устав наблюдать за нашим спокойным чаепитием, она бросила в меня недогрызенный сухарик и громко заверещала, нарушая своим писком мирную атмосферу. Вот прибила бы её честное слово. Какой грозный у тебя зверь, заметила с улыбкой бабушка. Ну не то, чтобы мой, и не то, чтобы зверь, пробормотала недовольно. Как зовут эту красавицу? пропустив мои слова мимо ушей, спросила бабушка: "Агрипина?" Пожав плечами, ответила я, многозначительно так посмотрев на родственницу. "Бывает же". Покачав головой, хмыкнула старушка и поднесла чашку чая к губам. Тут в ее глазах догадка сменилась осознанием, она ошеломленно застыла, брови поползли вверх. А жидкость попала не в то горло, отчего Тамара Иннокентьевна поперхнулась и закашлялась. Я услужливо постучала бабушку по спине и принесла стакан воды, который она немедленно опустошила. "Хочешь сказать, что это моя грепина?" удивлённо воскликнула старушка, цепким взглядом впиваясь в белку, которая гордо вскинула голову и кивнула. "Но как?" "О, так я расскажу." успокоила родственницу и действительно рассказала, и как её ученица заманила меня в лес, и как попыталась избавиться, превратив в зверя, и как вмешался в орлам, и как она хотела убить меня на кладбище, а потом стала фамильяром. Бабушка только охолала и качала головой, с укором поглядывая на нерадивую воспитанницу. Зато та совсем не мучилась угрызениями совести, только с независимым видом отвернулась от нас. И продолжила сосредоточенно грызть сухари. Так вот, как ты с Лешим познакомилась? И вот почему из круга на кладбище вышла, воскликнула бабушка. А я-то все гадала, зачем ты на упыря со скелетом накинулась? Вроде не замечала за тобой особой агрессии. Нормально, да? Я еще и агрессивной оказалась. Ни на кого я не кидалась, буркнула обиженно. Это на меня все кидаются, а я спасаюсь. Ну да, ну да, согласно закивала Тамарина Кенсиевна. Теперь все стало на свои места. Только почему ты мне раньше ничего не рассказала? Я виновато потупилась и развела руками. Не успела, да и Варлам просил о нем не рассказывать. Понятно, вздохнула бабушка и зло сощурившись, строго уставилась на белку. Вот как была самовлюбленной бестолочью, так и осталась. Это ж надо к медвежьему кругу сунуться. И на что рассчитывала дурында? Белка нервно дернула ухом, но не повернулась к своей наставнице. А внучку мою зачем уморить пыталась, нашла крайнюю. Эх, никогда ты не умела свои ошибки признавать, агрепина тебя не воспитывала всё одно всегда себя правой считаешь сокрушалась расстроенная Тамара тамарина «И на кого я столько лет потратила белка фыркнула и пискнула что-то возмущённо оправдательное но так и не решилась посмотреть бабушке в глаза наверное ей всё-таки было стыдно но это к сожалению не точно акфор ты зачем кинулась продолжила отчитывать ученицу ведьма. Неужто надеялась на его помощь? Неужто надеялась на его помощь? Ой, дура! Даже если бы он признал в тебе заколдованную ведьму, все равно бы не помог. Дураки никому не нужны. Сама ведь заколдовалась, сама должна и расколдоваться. А пока ты в этом облике пользы для демонов от тебя никакой. Соответственно, и помогать тебе никто не станет. Наверное, огрепину всё-таки проняло. Она как-то разом поникла, стыдливо прикрыв мордочку пушистым хвостом, а потом резко метнулась на пол. В несколько прыжков достигла распахнутой створки окна и выскользнула на улицу. Тамара и сразу встала и плотно закрыла окно. Затем обернулась ко мне и объяснила: "Ты уж Прости, внученька, но лучше нам побеседовать без твоего фамильяра. Она та еще заноза. Не доверяй ей. Да я и не собиралась. Как можно верить тому, кто мечтает тебя прикончить? Вот и правильно, одобрительно проговорила ведьма, возвращаясь за стол. К тому же, разговор у нас намечается серьёзный, для чужих ушей не предназначенный. Предстоит решить как тебя к следующему шабашу подготовить, до которого, между прочим, меньше месяца осталось. Теперь уже поперхнулась и я и возмущенно уставилась на старушку. Не надо меня никуда готовить. Не хочу я ни на какой шабаш. Я домой хочу, заявила резко. Давайте лучше об этом поговорим. Тем более вы обещали, как только я магию освою, путь на землю указать. Помните? Я-то помню, и от своих слов не отказываюсь. Только путь этот как раз и лежит через демонскую благосклонность, печально сообщила бабушка. Чтобы домой попасть, тебе нужно лучше за три года ведьмой стать. Тогда Форос твое желание и исполнит. Такая у них система поощрения. Мы так не договаривались. «Три года. Да ты не волнуйся, внучка, я тебя всему научу. Заметив мое негодование, успокаивающе погладила меня по руке старушка. Там ничего сложного. Знай, только проклинай, да рассоривай всех подряд, Все лишь бы как можно больше душ ко тьме повернуть, да на грех смертный вывести. От этих страшных слов я вздрогнула. И в ужасе отпрянула от бабушки. То, что она предлагала, не укладывалось в голове. Как такое вообще возможно? Может, она шутит? Хотя память услужливо воскресила в голове выпускной отчет о грепиной, тот, где она хвасталась своими свершениями в деревне. Так вот, к чему меня побуждает Тамарина Кентьевна? Стать такой же, как и грепина, вредить людям и проклинать Как не по мне это. Нет, не смогу и не хочу. Видимо, мое отвращение, страх и решимость не идти на подобные шаги отразились на лице, поскольку старушка понимающе хмыкнула и миролюбиво предложила: "Нет, так нет, принуждать тебя ни к чему не собираюсь. В принципе, здесь тоже можно жить. Правда, придется подальше в глушь забиться и не высовываться". Поскольку демоны теперь про тебя знают и будут искать, но ну и ведем само за собой по следу отправят, но ты не переживай. Я научу, как поисковые чары обмануть и денег на первое время дам. не чужая всё-таки. Главное магию не использовать, а во сихонькой и доживешь до старости. Вот же ж слов цензурных нет одни междометия. То раскроешь в себе магию, то не используй. Я заскрепела зубами, понимая, что угодила в хитроумную расставленную родственницей ловушку. Выбор она, конечно, предложила, только вот ни один из вариантов мне не подходил. Идти против совести или против своей личности? Нет уж, так не пойдет. Погодите, есть ведь еще один вариант пойти против демонов и спасти мир. Сейчас он уже не казался таким утопическим. По крайней мере, не хуже, чем те, что предлагает бабушка.